Двадцать восьмое. Денис. Разрешение будет у нас в следующую среду. Чтобы не было простоя, нужно заранее со спецтехникой договориться. Этим Русалов займется. Как по остальным вопросам ясность будет, я тебе наберу. Я сбрасываю вызов, собираясь перезвонить Иосифу, но потом откладываю телефон на стол и прикрываю глаза. Сколько я живу так? В бешеном ритме погони за успехом из-за внезапно навалившейся усталости кажется, что всю мою жизнь голос из подсознания услужливо подсказывает: "Чего тебе стоит сделать перерыв? Возьми паузу, передохни". А я просто не знаю, как это передохнуть, потому что в голове сидит твёрдое убеждение, что пока ты в струе, останавливаться нельзя. И эта мысль совершенно правильная. С ней нужно ужиться каждому, кто действительно хочет добиваться успеха в делах. Не почивать на лаврах, вкалывать, совершенствоваться, расширяться. Но в один прекрасный момент, когда ты минуешь очередную крутую веху, вдруг задумываешься: а дальше что? А что, если тебе ещё долго будет переть? Когда прёт на продолжительные дистанции, вкус победы тускнеет. И иногда даже мысль мелькает: хорошо бы споткнуться, чтобы вспомнить, каково это заново подниматься. Хочется вернуть навязну. Телефон оживает номером Риты. Я тянусь выключить звук и переворачиваю его экраном вниз. Наберу ей чуть позже. Моменты откровений с собой происходят не так часто, и этот я не хочу разрушать. Рита Она позвонила мне 3 дня назад, как ни в чём не бывало, поинтересовалась о делах и предложила поужинать. Это означает, что предложенный перерыв в наших отношениях подошёл к концу. Рита приняла решение двигаться дальше, и свадьба состоится. Что ощущаю я? Что выгорел очередной успешный проект. В ходе его осуществления возникали неполадки, но на результат это никак не повлияло. Есть удовлетворение, но ни эйфории, ни триумфа нет. Всё идёт по плану. Вне плана в моей жизни существует лишь Маша. Эта девушка пытается разрушить всё. Вызывает самые разные эмоции: беспокойство, ревность, возбуждение, теплоту, интерес, восхищение. Я часто ловлю себя на мысли, что именно её до конца не могу понять. Каждый раз, когда я думаю, что мне удалось, она удивляет. Сухая логика и планирование рядом с ней разваливаются. Ведь всё бросил и сам поехал к ней в университет, хотя мог бы и без неё вопрос с вымогателями закрыть. И тут сюрприз. Ей не надо, хочет сама. И не просто хочет, а ещё и делает. И ты потом всю дорогу в офис о ней думаешь, ощущая душевный разлад. потому что поучаствовать в ее жизни хочется, а ей не надо. «Да, Рит, звонила?» Обычно приветливый голос в динамике звучит резко и напряженно, так что я невольно настораживаюсь. «Ты в офисе, Денис, я сейчас подъеду». Лишних вопросов не задаю, отвечаю, что на месте и кладу трубку. Рита появляется в кабинете спустя полчаса, И в первую на моей памяти выглядит ощутимо взвинченной. Кофе для тебя попросить? уточняю, помогая ей снять полушубок. Она отрицательно мотает головой и громко стуча каблуками идёт к окну. Я прошу секретаря принести две чашки американо и возвращаюсь к столу. Пока не понимаю, что происходит, но события не форсирую. Риту точно подталкивать не нужно. Я сейчас по просьбе Даронинна заезжала к бухгалтеру нашему домой, произносит она по-прежнему глядя в окно. Она болеет, а нам срочно нужна была папка с отчётами. Во дворе у неё машину Олега увидела. Её спутать сложно, расцветка и диски приметные. Ещё удивилась совпадению. А когда от Ильиной выходила, встретила его на лестничной клетке. Он с девушкой был, покидал её квартиру. Пока я осмысливаю услышанное, Рита поворачивается и впервые на моей памяти повышает голос. Это у вас семейная черта, день измены. Я всегда сторонился скандалов и не люблю, когда от меня ждут оправданий, а Рита выглядит так, словно именно их и ждёт. Хотя сейчас это даже не главное. Рита видела Олега с другой девушкой. Брат изменяет Маша. «Для чего ему это, если он при каждом удобном случае подчеркивает, насколько от нее без ума?» «И еще один важный звонок. Рита назвала измены нашей семейной чертой. Значит, не простила и не переступила». «Откуда уверенность, что речь идет об измене? Олег много с кем контактирует по работе». «Перестань, Денис», — резко парирует Рита. Я в состоянии распознать людей, между которыми есть секс. К тому же, я поговорила с Олегом. И о чём же? Маша, моя сестра, и они встречаются. Я же не могла сделать вид, что ничего не произошло. Олег признался, что у них проблемы с интимной жизнью, как я понимаю, по причине отказов со стороны Маши. И эта девушка ничего для него не значит. Я даже не сразу нахожусь, что ответить, потому что впервые за долгое время чувствую себя непроходимым идиотом. Принял стратегическое решение, которое должно было всех устроить, а на деле по всем фронтам творится полная хрень. И какие, по твоему мнению, должны быть мои действия? В ответ на взметнувшиеся брови Риты, поясняю, Де ведь приехала ко мне в офис, и судя по виду, явно чего-то ждёшь. Не знаю, Денис. Но раз уж ты спросил, думаю, тебе стоит по-мужски поговорить с Олегом. И о чём? Позволь поинтересоваться. Сказать, что так порядочные мужчины не поступают, и что он должен прекратить. Хочется рассмеяться от нелепости такой идеи и искренней уверенности Риты, что это поможет. брату 25 лет, и ни слова, ни мордобой не заставят его блюсти целибат. Если уж и врезать ему, то просто так, от души. А Маше что ты собираешься сказать? Сделаешь внушение, что ей следует уделить больше времени своей интимной жизни? Маша, я ничего не собираюсь говорить, решительно заявляет Рита, и в её глазах я вижу непреклонность. Это её первые долгожданные отношения, И именно Олего больно по ней ударит. А я не хочу, чтобы моя сестра умерла старой девой. К тому же, Олегу она действительно дорога, и таким дурацким способом он пытался на неё не давить. Я вспоминаю наш последний с Машей разговор в её машине и тот протест в её голосе, когда она говорила о том, что окружающие всё пытаются решить за неё. И ведь права. Они и правда пытаются. Словно Слепого котёнка подтаскивают к миске, показывая, что и как нужно пить. А почему бы не позволить ей самой решить, как для неё будет лучше? Ты хочешь, чтобы я рассказала ей о том, что увидела? Нет. Рита и мысли такой не допускает. Маша твоя сестра, не моя. Но сказать правду всегда честнее. Людям не всегда нужна правда, Денис. Твердо произносит Рита, и теперь я отчетливо слышу упрек. Нет, не переступила. Значит, рано я посчитал проект успешным. Еще один промах. Но о нем я подумаю позже. Мне нужно ехать, Денис. Доронин меня уже с бумагами ждет. Рита касается моей руки и, подхватив полушубок, идет к выходу. По поводу Маши подумай еще раз, Рит. Только будь с собой честной. Ты о ней заботишься или всё же не хочешь признать, что твоя идея сводничества оказалась провальной? Не говори ерунды, Денис. Летит в закрывающуюся дверь